Глава двадцать вторая В итоге я так ничего не успел решить насчет письма, когда доложили, что ко мне пришел Путилов. Как оказалось, царь передал задачу построить мои заводы Константину, а тот, в свою очередь, поручил это дело проявившему себя чиновнику для особых поручений. И вот Николай Иванович пришел договариваться. Как выяснилось, он опасался, что я решу отомстить великому князю за наши разногласия — И попробую что-то утаить. Поэтому почти час мы проговаривали, чем именно и когда я буду делиться. Что характерно, расспрашивая про технологии, Путилов сразу отказался от живой помощи и моих людей. Похоже, не доведется Достоевскому погулять в Санкт-Петербурге еще пару месяцев. Ну да, я только рад, что он останется в моем распоряжении. А еще... Пусть в ближайшие годы подобная самонадеянность будет стоить Путилову и закусившему у дела Константину седых волос, но в итоге, возможно, в России появится еще одна самостоятельная школа пара- и строения. Плохо разве? В столице будут строить свое, опираясь на все ресурсы империи. Я на юге буду строить свое, полагаясь на знания и практику реальной войны. Почему вы улыбаетесь? На прощение Путилов не выдержал и задал вопрос, который мучил его весь наш разговор. — У вас забрали изобретение. Вы не получите ни славы, ни рубля с того, что будет делать морское министерство по вашим чертежам. Почему вы не злитесь, почему согласились, да еще с такой легкой душой? — Знаете, есть такие собаки, которые будут жрать, сколько еды им не дай. Положишь слишком много, так они от обжорства и умрут. А я не пес, чтобы не уметь останавливаться. Я человек и понимаю, что все не удержать. То есть это не патриотизм? Немного и он. Другой стране я бы ничего просто так не отдал. Но есть что-то, за что вы будете бороться даже против царя? — Я только пожал плечами ответ на этот вопрос и так уже предельно ясен. А как меня научил Дубельт, иногда лучше держать язык за зубами. Так мы и расстались с Путиловым. Умный он мужик талантливый, но не мой. Константин его заметил, дал дорогу в жизнь обычному коллежскому асессору, и Николай Иванович теперь будет хранить ему верность до конца своих дней. А мне нужно будет искать других, столь же талантливых, но своих. Так я попробовал выйти на старика Зинина, но из-за переписки к морскому ведомству и нашей неприязни с Константином даже просто встретиться и поговорить с ним не получилось. Зато ко мне неожиданно зашел и попросил встречи некто Браун Томпсон. Я сначала хотел отказать, но тот передал рекомендательное письмо от господина Клейн-Михеля. Я прочитал его, и все разом стало интереснее. Все же знают, что ширина колеи железной дороги в России отличается от европейской. Кто-то шутит будто для того, чтобы нас сложнее было захватить, и это, кстати, лишь отчасти является шуткой. В двадцатом веке не раз ширина колеи мешала использовать западные составы на Восточном фронте. Другой вариант — загадочная русская душа, ну и правда. Николай никогда не стеснялся платить золотом за технологии и в свое время провел своеобразный тендер на постройку дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Выиграли его американцы, так что и ширина колеи к нам пришла именно от них. А вместе с ней и приглашенные инженеры, которые работали на идущих друг к другу железнодорожных ветках вместе с Мельниковым и Крафтом. Главный из иностранцев Джордж Уистлер скончался в 1849 году, а на его место был приглашен как раз тот самый Браун Томпсон, только-только закончивший у себя в Америке дорогу Нью-Йорк-Эри и считающийся одним из лучших инженеров своего поколения. «И что же вас ко мне привело?» Я оглядел своего гостя, немного бледный, казалось, что питерский воздух совсем не идет ему на пользу. «Завод!» Томпсон решительно подвинул стул и сел напротив меня. Наглый, но умный. Показал себя, а теперь ждет реакции, чтобы понять, что я собой представляю. «Продолжайте». Я закинул ноги на стол. «Если мы играем в кто-кого удивит, то у меня заранее побольше опыта будет. И да» глаза американца удивленно расширились -х -х -х -х. я про механический завод созданный принцем максимилианом лейхтенбергским и томпсон рассказал мне историю от которой волосы на затылке зашевелились от гнева начиналось все просто максимилиан был сыном евгения богарне то есть внуком того самого наполеона первого Несмотря на неприязнь Николая к корсиканцу, он весьма любезно принял его потомка в 1837 году, когда тот решил поступить на службу в России, а через год Максимилиан и вовсе заключил помолвку со старшей дочерью царя Марии. После такого семейного успеха молодой аристократ мог бы вести обычную светскую жизнь. Впрочем, он о ней и не забывал. Но помимо этого он еще и увлекался наукой. Построил гальванический завод, чьи мощности сейчас используют Якоби. А еще механический, второй в империи после Александровского, где делали паровозы. Так в 1853 году там было заказано сто локомотивов по цене 11 тысяч рублей каждый. Завод уже собрал девять и должен был в ближайшее время доделать еще восемь. Вот только после смерти Максимилиана его детище начали затухать. Бывшая жена Мария Николаевна снова вышла замуж теперь за графа Строганова, и думать не собиралась о наследии принца Лихтенбергского. Завод передали в Министерство путей сообщения, и пока Клейн Михель за ним присматривал обеспечив тот самый первый большой заказ, но... Уже появились и те, кто настаивал на том, что развивать свое нет смысла и гораздо проще купить все потребное за границей. И ведь у них получилось. Я вспомнил продолжение истории из будущего. В 1855 году завод переделают из полного производства в линию по сборке прибывающих из-за границы составов и выправки старых рельсов. А потом... Когда даже это покажется лишним, передадут помещение в таможенную службу и оборудуют там склад. Почему же после смерти Николая все так резко начнет сыпаться? В памяти всплыли еще несколько новых деталей: Клейн Михеля в первые же месяцы правления Александра отправят в отставку, вместо него поставят генерала инженера Чевкина. Многие в те дни писали в дневниках, как же они рады, что столь ненавидимый многими Клейн-Михель, наконец, смещен, и что Чевкин — очень хороший и порядочный человек. Вот только хороший парень — это не профессия, а сам Константин Владимирович, хоть раньше действительно занимался железными дорогами, но последние десять лет провел в отставке. И за это время запомнился разве что эскизом константиновской медали, да, в честь того самого великого князя Константина, с которым мы так любим друг друга. В общем, теперь я не удивлен, что при таком человеке железные дороги империи оказались в полной зависимости от иностранного капитала и производства. Впрочем, Может быть, я зря нагнетаю, и Лейхтенбергский завод просто делал плохие паровозы, о чем я и спросил Томпсона. «Самые лучшие делали!» — тут же выпалил тот. Только в 1853 году поставили новый рекорд. Из Санкт-Петербурга в Москву за двенадцать часов доехали. Технические остановки всего час двенадцать, скорость — шестьдесят целых километров в час. Хлестная формула тоже одна из новейших — два два ноль. А еще сейчас в разработке паровозы типа ноль четыре ноль с четырьмя движущимися осями. Еще больше захотелось ругаться. В Англии и Германии такие поезда появятся только в конце восьмидесятых, а у нас вот они. Нужно только делать, а не смотреть с предыханием в сторону заходящего солнца. А еще Шифнер получил согласование от царя на дорогу через Харков в Одессу. Уже вернулась первая экспедиция, в которую входила аж семь изыскательских партий. Если бы не война, мы... Мы уже могли начать ее строить, но... Томпсон развел руками. Видимо, все отложилось на пару лет. Увы, не на пару, а почти на сорок. К этому проекту вернуться уже только после Александра Второго. Но я не стал поправлять американца, хотя какой он американец? Россия времен Александра Первого и Николая I тем и удивительна, что притягивала самых разных людей, самых разных национальностей, которые находили себе тут дело своей жизни и становились местными. Примерно так же, работая магнитом для талантов, росла в эти же годы Америка. Какое все-таки удивительное свойство у сильных держав — делать чужих своими. Так зачем вы ко мне пришли, господин Браун Томпсон? Я вздохнул и уже совсем по-другому посмотрел на инженера. Я мог бы сейчас отправиться в Италию, а потом домой, — начал он. Но если вы поможете, я смог бы остаться. «Ваше предложение?» «Оставьте мне ваш завод!» Выпалил Томпсон. Путилов передал мне, что морское ведомство не будет брать его себе. А управление железных дорог не может получить достаточно ресурсов в военное время. Так все паровые машины, которые должны были достаться Лихтенбергскому заводу, оказались зарезервированы и выкупленный великим князем константином неожиданный поворот оказывается мой противник даже доброе дело сделал так что разворотил все вокруг а вот путилов молодец не стал сам сотрудничать зато намекнул обо мне человеку которому это было необходимо и вы решили просто объединить то что и так есть понял я завод на волковском полигоне продолжает делать двигатели а вы готовите для них платформы на лейхтенбергском именно томпсон кивнул что ж пожалуй можно будет зачесть это дело как часть моей сделки с ккленом михелем все же я ему должен а тут и перспективы интересные вырисовываются тогда я не против начал я Томпсон хотел было вскочить, но я остановил его. Естественно, завод вы получите не бесплатно. Что вы хотите? Инженер нахмурился. Если что, у меня нет денег и кредит на нужную сумму мне никто не даст. Иначе я бы и не пошел никуда. А зачем мне деньги? Я пожал плечами. На корню сбивая настрой, собравшегося было поругаться американца. Вы создадите акционерное общество, и Волковский завод станет моим в него вступительным взносом. Это возможно. Томпсон теперь смотрел на меня с интересом. Второе условие, я продолжал. Мы заранее пропишем устав завода, где будут зафиксированы минимально возможные зарплаты для сотрудников, условия труда и опционы. Что такое опционы? Выделим часть акций компании, и сотрудники, отработавшие 10, 20 и 30 лет, получат право выкупить их по номинальной стоимости. При том, что на самом деле акции к тому моменту значительно подорожают. Скорее всего, при условии, что наши работники будут хорошо делать свое дело и на производстве не возникнет проблем. — Но это же такие деньги, не сейчас, но в будущем. Зачем вам это? Чтобы каждый сотрудник был заинтересован в успешности завода. Чтобы знал, что если что-то украдет, то украдет в том числе и у своих товарищей, у себя самого. Чтобы когда сюда придут агитаторы социалистов, их никто не стал слушать. Времена меняются, и кому как не вам приехавшему с другого конца света это понимать. Людям нужна надежда, а не только выживание. Кого-то будет поддерживать желание урвать куш в конце срока, кто-то, наоборот, придержит эти акции в семье и встретит старость на проценты. Мы будем много просить от рабочих, но и предложить должны не меньше. Это последнее ваше требование? — спросил после паузы американец. — Знаете, у нас в России принято разбивать любые задачи на три части. — Это потому, что у вас бог триедин, — проявил осведомленность Томпсон. — Потому что в сказках, на которых мы выросли, все строится на цифре три. Три брата, три задания, даже голов у нашего дракона Змея Горыныча тоже три. И какое же третье условие? Двигатели должны выпускаться не только для паровозов или каких-либо еще машин Министерства путей сообщения. Они должны быть в продаже для частных лиц или товариществ по разумной цене, не более чем по двойной себестоимости. А тем, кто захочет получить двигатель для развития своего дела, мы и вовсе отдадим его бесплатно. Почти. — Вы хотите поступать, как со мной, — понял Томпсон, — отдавать двигатель или двигатели за долю в деле. — Но как ее считать, чтобы не обидеть ни себя, ни того, кто к нам придет? — Не знаю, но уверен, что если начнем, то обязательно разберемся. — Наймите людей, в конце концов, — я отмахнулся. — Платите им за количество переданных машин, за долю в чужих делах. Они опять будут пытаться журничать, отдавать за бесценок или, наоборот, заламывать огромные отступные, что пустит чужие начинания по миру. И вы, как директор завода, будете это отслеживать, подбивать итоги каждый месяц, смотреть, в какую сторону перекос, и вправлять людям мозги, пока они не поймут, что вместе с нашими клиентами... Получится заработать в разы больше, чем если просто обманывать их или свое начальство. Это было предупреждение и для самого Томпсона, и, кажется, тот понял. Но сама идея ему понравилась, еще бы. В Америке пока додумались только до торговых представителей, а я тут между делом предложил перепрыгнуть на пару ступеней в деле агрессивного продвижения товаров. Мы еще какое-то время поговорили, обсуждая все возможные детали, а потом я отправил Томпсона готовить бумаги. Уже скоро Севастополь полетит назад, и ему придется поторопиться, но я уверен, что американец справится. Не захочет упускать шанс, а я получу свой. Не потерять все созданное в бюрократии морского ведомства, а сохранить». Тот же Волковский завод, где будут делать имперских волков для армии и моторы для обычных людей. Даже интересно, выйдет ли из этого что-то путное само по себе? Или же без меня все развалится и превратится в фикцию? Ну, вот и узнаю. Браун Томпсон вышел из дома капитана Чербачева и несколько минут стоял, вдыхая тяжелый, мокрый воздух русской столицы. Странное ощущение. Вроде бы и получил, что хотел, но и дел столько навалилось, что непонятно, вывезет он их или нет. С другой стороны, Томпсон подумал, что это у себя ему пришлось бы работать до самой смерти, надеясь, что малышу Нейтану... Хоть что-то достанется в наследство. А тут, если он справится, то получит титул, а потом и те самые опционы. Не вечная гонка в колесе, а конкретная дистанция, которую нужно пройти, чтобы обрести свое. Пожалуй, в самодержавии была и своя прелесть. Американец улыбнулся и неожиданно понял, что впервые за долгие годы, наверное, с тех пор, как увидел первый отчет по укладке рельсов в Нью-Йорке, Он выдохнул, успокоился, дышал ровно и без хрипов. Кажется, даже привычная за последние месяцы бледность куда-то отступила, и две миловидные барышни, выскользнувшие из дома, даже ему улыбнулись. — Вы не подскажете, а капитан Щербачев тут проживает. Рядом с Томпсоном остановился незнакомый представительный мужчина. Мундир чистый, опрятный, но крой, было видно, не столичный. Американец сказал бы, что новый гость приехал откуда-то из-за Урала. — Да, тут, — кивнул Томпсон, а потом неожиданно для себя искренне поделился. — Я тоже от него, договорились. Получил от него Волковский завод. — Это тот, где он сделал те самые конвертеры? Мужчина был весь в своих мыслях. А вот Томпсон не сразу понял, что речь идет о тех, похожих на яйца огромных тиглях, где люди Щербачева отливали сталь для котлов. — Вроде бы, — американец тоже задумался. — Говорят, металл в них получается дюже крепкий. И когда морское ведомство попыталось повторить котлы Щербачева с обычной сталью на Сестрорецком заводе то у них сначала все расплавилось, потом докрутили. Все-таки инженеры там умные, но давление и мощность пара вышли совсем не те. Неужели все дело в этих конвертерах? И в них тоже. Мужчина быстро закивал. Я над возможностью создания улучшенной стали всю жизнь работаю. Все работы Павла Петровича Аносова изучил мир его праху. И как же приятно, хотя, признаюсь, и немного обидно, было узнать, что кто-то настолько меня опередил. Прошу прощения. Мужчина опомнился. — Авухов Павел Матвеевич, управляющий Юговского металлургического завода, прибыл в столицу, чтобы получить назначение в Златоуст. При последних словах в голосе мужчины мелькнула грусть. — Кажется, я читал ваши работы. Томпсон задумался. — Вы создали рецепт Булата и изучали его рисунки. Точно! Было очень интересно узнать, что они являются отражением других добавленных металлов. И по ним же можно понять, осталась ли сталь такой же, или, например, ее теперь можно гнуть, словно э, деревянную ветку. Абухов только пожал плечами, и Томпсон, наконец, понял, что-то вот так гнетет. Этот инженер всю жизнь гнался за тайной, пытался поймать ее за хвост, но его опередили. Еще и вместо того, чтобы позволить продолжить развитие этой идеи, отправляют куда-то на край земли. Златоустовская фабрика — это же холодное оружие, и, видимо, ее наконец-то решили перевести на огнестрельное. Важная задача, но с ней мог бы справиться и обычный управляющий, а не ученый. Он поможет сказал Томпсон и крепко сжал Обухову плечо. Что? удивился тот. Что бы вы ни задумали, если ваша идея имеет смысл и может быть полезна для России, он поможет. Просто попросите. И заговорщицки подмигнув, американец отправился в сторону Невы. Раньше Томпсон думал попробовать выторговать что-то у Щербачева поверх оговоренного, но теперь понял, что просто согласится на его условия. Впишет все в договор, заверит и попробует притворить в жизнь. Не ради денег, нет, не только ради денег, но и чтобы этот человек не забыл его, когда ему в голову придет новая идея что сможет перевернуть этот мир.